Гарриет в потьмах спускалась по лестнице. Выходное платье с ромашками она с утра так и не переодела. Белые носки снизу посерели от пыли. Девять тридцать вечера, а мать с Эллисон уже полчаса как улеглись. Мать вечно хотела спать из-за таблеток. Эллисон же была сонливой по натуре. Для нее не было большего счастья, чем поспать, зарывшись головой в подушку. Весь день она только и мечтала о том, как бы поскорее улечься в кровать. И, едва темнело, зарывалась под одеяло. А вот Эдди, которая спала от силы по шесть часов, очень раздражала, что дома угарит все только и делают, что прохлаждаются в постели. Шарлотта сидела на транквилизаторах с тех самых пор, как умер Робин. С ней говорить было бестолку. Но вот Эллисон — другое дело. Несколько раз я загоняла Эллисон к врачу, потому что боялась, что у неё какой-нибудь мононуклеоз или энцефалит, но все анализы оказывались в норме. Растущий подростковый организм, говорил доктор Эдди. Подросткам нужно побольше спать. При 16 часов? сердито восклицала Эди. Впрочем, она прекрасно знала, что доктор ей не верит и совершенно справедливо подозревала, что именно он и прописывает Шарлотте ту дрянь, от которой она вечно как в Дурмане. «А хоть бы и семнадцать», — отвечал доктор Бридлав, усевшись на свой заваленный бумагами стол, глядя на Эдди жуликоватыми, холодными глазами. «Хочет девчонка спать, так пусть спит». «И как ты можешь так много спать?» — однажды с любопытством спросила Гарриц сестру. Эллисон только плечами пожала. «И тебе не скучно?» «Мне скучно, когда я не сплю». Тут Гарри ты ее понимал. Иногда она сама так цепенела от скуки, что ей делалось дурно, тошно, как будто ее усыпили хлороформом. Сейчас, правда, она только радовалась, что у нее весь вечер впереди, и в гостиной направилась не к шкафчику с оружием, а к отцовскому столу. У отца в ящике стола лежало много чего интересного. Золотые монеты, свидетельства о рождении, вещи, которые ей строго-настрого запрещали трогать. Перерыв кучи фотографий и погашенных чеков, она наконец нашла то, искала. Чёрный пластмассовый секундомер с красным цифровым табло, подарок от какой-то финансовой фирмы. Она уселась на диван, сделала глубокий вдох и запустила секундомер. Гудини натренировался так, что мог по несколько минут не дышать. На этой уловке держались все его величайшие трюки. Посмотрим, сможет ли она задержать дыхание надолго, да так, чтобы еще и сознание не потерять. Десять. Двадцать секунд. Тридцать. Она почувствовала, как кровь стучит у нее в висках. Все сильнее и сильнее. Тридцать пять. Сорок. Глаза у Гаррии заслезились, сердце забилось так, что зарябило в глазах. На сорок пятой секунде легкие у нее свело спазмом, пришлось зажать нос и прихлопнуть рот рукой. Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. По щекам у Гаррии текли слезы. Она не могла усидеть на месте, вскочила и лихорадочно закружилась возле дивана, обмахивая себя свободной рукой, отчаянно перескакивая взглядом с одного предмета на другой. Стол. Дверь, скосолапившиеся на светло-сером ковре парадные туфли. А комната вокруг неё подрагивала в такт её оглушительному сердцебиению. Вибрировали стопки газет, словно в преддверии землетрясения. Шестьдесят секунд. Шестьдесят пять. Розовые полоски на портьерах потемнели до кроваво-красного. Свет от лампы пополз длинными лучистыми щупальцами. То наползут, то схлынут вместе с невидимым прибоем. Ну вот и они начали темнеть. В середине ещё раз колены добела, но пульсирующие кончики уже почернели. И где-то вдруг зажужжала оса, где-то над духом. А может, это и не оса? Может, это у неё внутри что-то зажужжало. Комната заходила ходуном. Рука вдруг затряслась, перестала слушаться. Сил зажимать нос больше не было. И с долгим, судорожным вздохом, с фейерверком в глазах, Гарит рухнула на диван, и остановился кундамир. Так, отдыхаясь, она пролежала довольно долго, пока по потолку не торопливо разлетались фосфоресцирующие огоньки. Затылки у неё звонко цыкнул стеклянный молоточек. Её мысли свились в клубок и распустились сложными золочёными узорами. Ажурные обрывки которых закружились вокруг головы. Когда искры поугасли, и Игарёт наконец смогла сесть, с гудящей головой, хватаясь за спинку дивана, она взглянула на секундомер. 1 минута 16 секунд. Долго. Куда дольше, чем она ожидала от первой попытки. Она чувствовала себя гореть очень странно. У неё болели глаза, и казалось, что всё содержимое её головы перетряхнули и смяли в один ком. Так что вместо слуха у неё было зрение, а вместо зрения вкус, а мысли смешались будто детали головоломки, и она не понимала, где какой кусочек. Она попыталась встать, а всё равно что стоять в каноэ. Снова села. Эхо. Мрачный перезвон. Ну что ж, никто не обещал, что будет легко. Если бы задерживать дыхание на 3 минуты было легко, каждый был бы гудине. Несколько минут она ещё посидела, не двигаясь, делая глубокие вдохи, как её учили на уроках плавания. И как только пришла в норму, ещё раз глубоко вдохнула и щёлкнула секундомером. В этот раз она решила не глядеть на тикающие цифры, а сосредоточиться на чем-то другом. Когда глядишь на цифры, тяжелее. Ей снова сделалось нехорошо. Сердце забилось чаще, кожу головы закололо иголочками, будто ледяным дождем. Глаза защипало. Она закрыла глаза. На фоне пульсирующей красной черноты фейерверком сыпались искры обмотанный цепями чёрный сундук застучал по каменистому речному дну. Течение плюх, плюх, плюх по волокло его за собой, а внутри что-то тяжёлое и мягкое тело. Рука Гарет взметнулась к носу, она хотела было его зажать, будто учуяла дурной запах. Но сундук всё катился себе по мшистым камням, и где-то в раззолоченном театре с пылающими канделябрами играл оркестр. Гарит слышала, как чистый сопрано Эди взмывает над скрипками. Спят храбрецы, спят в пучине морской. Берегись, о моряк, о моряк, берегись. Нет, это не Эди. Это Тианор. Тианор с чёрными набриалиниными волосами. Он прижал руку в перчатке к лацканам смокинга. В свете рампы его напудренное лицо казалось белым как мел, а вокруг глаз и на губах залегли глубокие тени, как у актёров в немом кино. Он стоял перед бохромчатым бархатным занавесом, который под грохот аплодисментов медленно разъехался в стороны, открывая сцену, в самом центре которой стояла огромная глыба льда с вмёрзшей в неё скрюченной фигурой. Всеобщее ах! Оркестр, состоявший по большей части из пингвинов, разнервничался, ускорил темп. На галёрке теснились белые медведи. У некоторых на головах были красные колпаки Санта-Клаусов. Они опоздали и теперь не могли договориться, кто куда сядет. В толпе медведей сидела миссис Годфри и со стекленевшим взглядом ела мороженое из тарелки с орлякинами. Внезапно свет погас. Тенор поклонился и ушёл за кулисы. Какой-то медведь перегнулся через край балкона и подбросив в воздух красный колпак, проревел: "Троекратное ура капитану Скотту!" Когда на сцену вышел голубоглазый Скотт в заиндевевшей шубе, со слипшимся от тюленьего жира мехом, поднялся оглушительный шум, а Скотт, сбив снег с одежды и не снимая рукавиц, поднял руку в приветственном жесте. Стоявший позади него на лыжах малыш Баверс тихонько, загадочно присвистнул, сощурился и стал вглядываться в рампу, прикрывая рукой, как козырьком, загорелое лицо. Доктор Уилсон, без шапки, без рукавиц, на ботинках железные кошки для хождения по льду, пробежал мимо него и взобрался на сцену, оставляя за собой цепочку снежных следов, которые, впрочем, под светом софитов моментально превращались в ложицы. Не обращая никакого внимания на аплодисменты, он провёл рукой по глыбе льда и сделал несколько пометок в блокноте с кожаным переплётом. Как только он его захлопнул, гул затих. Положение критическое, капитан. Из орта у него вырывались клубы белого пара. Ветра дуют с норд-норд-вест, а у айсберга, похоже, верхняя часть серьёзно разнится в происхождении с нижней слои, которые, судя по всему, образованы регулярными снегопадами. В таком случае мы незамедлительно начнём спасательную операцию, сказал капитан Скотт. Осман, сидеть. Нетерпеливо с командой он ездовой собаки, которая гавкала вокруг него. Леджинан Бауэрс, ледорубы. Бауэрс, похоже, вовсе не удивился тому, что в руках у него вместо лыжных палок вдруг оказались два ледоруба. Один из них, он под дикий гвалт, клёкот рёв и хлопанье плавников, ловко перебросил через всю сцену капитану, и они оба, скинув покрытые снежным крошевым рукавицы, принялись рубить глыбу льда, и снова заиграл пингвиний оркестр, а доктор Уилсон продолжил делиться интересными научными фактами о природе льда над просцениумом завихрился лёгкий снегопад. Напряленный Тианр помогал Понтингу, фотографу из экспедиции, установить штатив на краю сцены. "Бедняга", сказал капитан Скотт, занося ледоруб для очередного удара. Пока что они с Бауэрсом не особо продвинулись. "Похоже, вот-вот отдаст концы. Так поторопитесь, капитан. Поднажмить-ка, ребята", проревел белый медведь с гальёрки. «Наша жизнь в руках божьих, и кроме него нас некому спасти», — мрачно сказал доктор Уильсон. Цитата из дневников Джорджа Вашингтона де Лонга, американского полярного исследователя, который погиб во время экспедиции к Северному полюсу. На висках у него выступили бисеринки пота, свет софитов белыми кругами отразился в старомодных отчетчиках. Так помолимся же вместе, прочтем «Отче наш» и символ веры. Оказалось, что «Отче наш» знают не все. Одни пингвины запели «Дейзи, Дейзи, детка, не томи, молю», другие, прижав плавники к сердцу, принялись декламировать клятву верности флагу. Но тут на сцену, головой вниз, на обвязной вокруг лодыжек цепи, спустили мужчину в смокинге, в смирительной рубашке и наручниках. Публика умолкла, а мужчина, корчась и извиваясь, поблаговев от натуги, выпутался из смирительной рубашки и стряхнул её через голову. Через пару секунд на сцену с грохотом свалились наручники. Он сумел рассыпать их зубами, после чего, ловко сложившись пополам и освободив ноги, спрыгнул на сцену с десятифутовой высоты и приземлился как гимнаст, эффектно вытянув руки, взмахнув неизвестно откуда взявшимся цилиндром. Из цилиндра вылетела стайка розовых голубей и запорхала над восторженной публикой. «Боюсь, джентльмены, традиционные методы здесь не сработают», — сказал незнакомец с пораженным исследователем. Засучил рукава смокинга и на секундочку отвернулся, чтобы ослепительно улыбнуться яркой вспышке камеры. «При выполнении именно этого трюка я дважды едва не погиб». Один раз это случилось в Копенгагенском цирке Бекетовых, другой раз в Нюрнбергском театре Аполлон. Вдруг он извлёк откуда-то усыпанную драгоценными камнями паяльную лампу, из которой вырывалась трёхфутовая струя голубого пламени, а за ней пистолет, и с треском выстрелил в воздух. Из дула вырвалось облачко дыма. Ассистенты, прошу на сцену. На сцену выбежали пятеро китайцев с пожарными топориками и ножовками. Одеты они были в алые халаты и круглые шапочки, и у каждого сзади болталась чёрная косичка. Гудиниш швырнул пистолет в толпу. В полёте пистолет превратился в лосося, который к превеликой радости пингвинов извиваясь приземлился в самую их гущу и выхватил у скотта ледоруб. В правой руке у него пылала горелка, а левой он теперь держал ледоруб, размахивая им во все стороны. Позвольте напомнить почтеннейшей публике, вскричал он. Что наш герой пробыл без живительного кислорода 4665 дней, 12 часов, 27 минут и 39 секунд. И что до сих пор американское САНА не видела спасательной операции такого размаха. Он бросил ледару по обратно капитану Скотту, погладил сидевшего у него на плеча рыжего кота и, вскинув голову, глянул на пингвина-дирижёра. "Маэстро, прошу". Китайцы под бодрым руководством Бауэрса, который разделся до борцовского трико и сам трудился наравне с ними, ритмично под музыку рубили айсберг. Гудине споры эффектно работал горелкой. По сцене расползалась огромная лужа. В оркестровой яме пингвин и музыканты весело танцевали с Шимми под ледяным дождем. Слева на сцене капитан Скотт изо всех сил сдерживал своего ездового пса — Османа, который взбеленился, завидев кота Гудини, и сердито звал на подмогу Мирса. Загадочная фигура в запузырившемся айсберге теперь была всего-то дюймах в шести от горелки и ножовок китайцев. «Мужайтесь!» — ревел медведь загалерки тут скачил другой медведь. Он зажал трепещущую голубку в похожей на огромную бейсбольную перчатку лапе, откусил ей голову и выплюнул кровавый ошмёток. Гарет не понимала, что творится на сцене, а ведь там происходило что-то важное. От нетерпения у неё засосало под ложечкой. Она встала на цыпочки, вытянула шею На пингвины, которые воркотали, вертелись и лезли друг другу на плечи, были выше неё. Несколько пингвинов вывалились из кресел, зашлёпали к линам к сцене, переваливаясь с стороны в сторону, тряся всем телом, задрав клювы к потолку, состраданием глядя на сцену опылаумившими, выпученными глазами. Горет попыталась пробиться сквозь их ряды, но тут её сильно толкнули в спину. Она повалилась вперёд и набрала полный рот мысленистых пингвиних перьев. Внезапно гудине прокричал торжествуя: "Дамы и господа, он у нас в руках". Все накишало людьми. Гарет удалось разглядеть в толпе белые вспышки старомодных фотокамеры Понтинга и наряд полицейских, которые ворвались на сцену, размахивая наручниками, дубинками и служебными револьверами. "Сюда, офицеры", сказал Гудини, шагнул вперёд и элегантно повёл рукой. Внезапно все головы разом повернулись к Гарету. Наступила жуткая тишина, которую нарушали только кап-кап кап летающего льда, стекавшего в оркестровую яму. Все смотрели на неё, и капитан Скотт, и удивлённый малыш Бауэрс, и Гудини, который, нахмурив чёрные брови, глядел на неё немигающими, как у Василиска, глазами. Все пингвины, как один, развернулись левым боком и уставились на неё немигающими жёлтыми рыбьими глазами тот -то попытался ей что-то всучить. Тебе решать, дорогуша. Горит так и подскочил он на диване.